глава 29 в которой опять выясняется что своевольничать полезно полтора месяца назад сказала кэп задумчиво глядя почему-то в стену ну вроде сходится по времени да кивнул я плюс-минус вопрос как они сели так что бедняга монстр в прямом смысле слова ночами не спит «Почему не спит?» — удивилась Мартина. «Сухари сушит. Не фигурально», — отозвался Вильд. «Считает, что его за это отправят в тюрьму. И так-то да, нарушение всех возможных законов. Причем сядут они. Ну, Монстр и Рататуй точно. Но за компанию и вверха приговорили. Может, чтобы не так скучно было, не знаю. Им долго сидеть придется». Так-то да. За экономические преступления давно уже не отправляли в тюрьму, ограничиваясь конфискацией всего имущества, огромными штрафами и лишением права заниматься многими видами деятельности. Вплоть до лишения дипломов, но вот всё, что касалось общественной безопасности и деятельности чиновников, ужесточили до нельзя. Проще было годами заниматься финансовыми махинациями, чем один раз избить соседа или попытаться закрыть глаза на что-то за взятку. Потому что в первом случае из миллиардера ты превратился бы в ничто, но, по крайней мере, остался бы на свободе. А во втором, мало того, что покрывал бы все расходы страховой компании, так еще и отсидел бы года три без права досрочного освобождения. И, конечно, монстр не спал не зря. Как они могли сесть? Вслух подумал я. Как они вообще могли ориентироваться здесь, не говоря уже о том, чтобы совершить посадку? «По координатам», — спокойно сказала Мартина. «Я тоже так могу, но их надо знать». Зря я, конечно, стерла то сообщение. Шума подняла голову от планшета. Весь предыдущий разговор ее совершенно не занимал. «Они есть у монстра», — напомнил я. Правда, он, конечно, просто так их не даст. И вообще, придется ему объяснять, зачем нам это? Я ничего не понимаю, пробормотала Шума. Какие сообщения? При чем тут монстр пади? Монстр ни при чем, отмахнулся я. Просто когда мы тебя искали, у него на мониторе выскочило такое же сообщение о помощи, как то, что пришло тогда нам. И тебе. И что? «Оно вам теперь нужно?» Поморщилась шума, а затем с недовольной усмешкой положила передо мной на стол телефон. «Ну вот оно. Что вы хотите с ним сделать?» «Шума!» «Она не ребёнок», — напомнил я себе. «Ну да, не ребёнок». И теперь сидела, откинувшись на спинку и скрестив руки на груди, и смотрела на нас с выражением дочери, Который которой родители предъявляют претензии. «Да, мама, папа, я беременна. Осмелюсь напомнить, что мне 27, и муж просто счастлив». «Что нам это даст?» спросила шумелка, вместо того, чтобы отвечать на наше возмущение. Мартина сдалась первой. «Я могу вычислить алгоритм, по которому они шифруют свои координаты», объяснила она. Конечно, мне все равно понадобится тряхнуть монстра, чтобы проверить правильность расчетов. Я уверена, что указанные координаты соответствуют их истинным, разумеется, они зашифрованы, но им эти сообщения нужны для того, чтобы незаметно перемещаться в космосе, а не для того, чтобы грабить проезжающие корабли. Например, для координат 1226403, 1052 33, алгоритм такой: минус 2 умножить на 2 плюс 6 плюс 30 и так далее. Они отправляют сообщения, видят координаты тех, кому оно попало, и таким образом корректируют свое положение в пространстве. Примерно как мячик. Это Мартина добавила для меня. Представь, что ты в темноте, и тебе нужно определить как далеко до стен. Ты кидаешь ее. И считаешь, за какое время он прилетит к тебе в руку обратно. Если за секунду, стенка близко. А если прилетит по щам, стенки нет вообще. Фыркнула шума. Берите. Она подвинула к Кэпу телефон. Но для того, чтобы никто не узнал, где ты сам находишься, ты считаешь так. Одна секунда за две, одна секунда за четыре, одна секунда за шесть и так далее. «Судя по тому, что они сейчас играют в этот пинг-понг с системой Ангры, они готовятся к скорой посадке», — закончила Мартина. «А ведь и правда», — подумал я. «Система ведения кораблей отключена. Для них самое удачное время сделать вторую и, возможно, последнюю посадку на Ангре. Амхи проседают. Единственное безопасное место мы уже заняли. Нам надо только разрешить им сесть, и можно брать тепленькими». Я не хотел, точнее, я всеми силами хотел удержать эти слова. Но они вырвались. «Почему ты вообще не удалила сообщение?» «Оно легко проверяется на подлинность, и не так важно, откуда оно взялось». Шума пожала плечами. «Но его можно выгодно продать». «Аукцион?» — неуверенно предположил Вильд. «Ну, может и так. К примеру, благотворительный. Люди любят всякую ерунду». А это интересный лот, почему нет? Такое развлечение — купить трусы селебрити или кусок метеорита, или купюру, которую кто-то когда-то держал в руках, мазню чью-то или стихи. «А смысл?» — обалдел я. «В сумме, которую ты за это заплатишь и которая пойдет на благое дело». Шума вздохнула и поднялась. Потом все можно выкинуть. И я вздохнул. Даже если она это придумала вот только что, я обязан считаться с тем, что она сделала. Шума не ребёнок. Давно уже не ребёнок. И с этим я должен считаться тоже. Ну и вонь. Труп неизвестного науки зверя смердел так, что не выдержал даже вильт. Шума стоически терпела, но в итоге надела респиратор. Я терпеть не стал, И сделал это сразу же. На Вильда же мой запасной респиратор не налез. «Тебе не обязательно тут торчать», — предложил я ему, но Вильд лишь дернул головой. Весь день он пропадал в шистых просторах Ангры, а поужинов пришел в нашу полевую лабораторию, если так можно было назвать пару столов на колесиках вокруг вскрытого трупа монстра. Вскрывать, к слову, его пришлось долго и с огромным трудом а толстенный панцирь сломалось два прочных циркулярных диска. Пришлось использовать корабельный сплав. И только тогда удалось добраться до нутра животного. К счастью, зверь умер совсем недавно и воняло скорее содержимым кишечника, чем разложением. Но аромат все равно был далек от приятного. «Так от чего он умер? Вы уже знаете?» спросил Вильд, заглянув монстру в живот. «Пока нет» но могу сказать, чего я здесь не вижу». Я кивнул на штатив с пробирками. «Я, конечно, не знаю точный состав его крови, но не вижу никаких зашкаливающих значений. Число клеток иммунного ответа примерно соответствует их числу у здорового болотохода». «Ты имеешь в виду, что он не болел?» — понял Вильд. «Нет никакой инфекции?» «Не факт», — вынужден был признать я. Возможно, инфекция какая-то совсем новая, и организм ее не распознал. Если ее и правда завезли с другой планеты, такое вполне может быть. Но пока я не вижу никаких поражений. Внутренние органы совершенно чистые, но я еще не все осмотрел». «Док», — позвала Шума. Анализатор закончил. «Идем», — кивнул я Вильду. «Сейчас и посмотрим, что он скажет». «Охренеть!» — протянуло тем временем шума, уже успевшая прибежать глазами выданные машиной строчки. Я поспешил сделать то же самое и, найдя нужную строчку, растерянно с ней переглянулся. «Ярко выраженные симптомы гипоксии, вероятная асфиксия как следствие», — прочитал Вильд, встав у меня за спиной. «Это что-то на научном. Поясните мне». «Он что, задохнулся?» «Именно». Я растерянно посмотрел на тушу. «Но я осматривал легкие, там чисто». «Так посмотри еще», — посоветовал Вильд, и мне ничего не оставалось, кроме как внять совету. Легкие у монстра были просто огромные. «Давайте назовем его...» «Подизавр», — предложил я, монотонно срезая пласт за пластом, пористой губчатой ткани. Мы первые его сейчас изучаем. Падитадон выдвинуло встречное предложение шума. «Грязиход!» — внес свою лепту Вильд. Он принес стул и устроился в сторонке со всем возможным комфортом и кружкой чая в руках. «Для Пади слишком много чести. Если уж и называть, то вашими именами». «Тогда знаю», — я улыбнулся, делая очередной тонкий срез, купленным на рынке ножом. «Шумозавр!» «Докодон!» — улыбнулась в отвершу мелко. Я хотел было продолжать наше шутливое развлечение и даже, кажется, придумал подходящее название, но в следующую секунду оно уже вылетело у меня из головы. Очередной слайс отвалился, обнажив засевших в крупных лакунах легочной ткани существ которых тут по определению быть не могло. «Это что?» — пораженно выдохнула шума. «Мальки-ракоты?» Я подцепил острием ножа существо и то безвольно раскинуло лапки, свидетельствуя о том, что было безнадежно мертво и очень прочно прикреплено к крупному сосуду легкого. Повинуясь внезапной догадке, Я стал перебирать срезанные и уже осмотренные пласты легкого и заметил то, на что не обратил внимания раньше. Все крупные сосуды имели выходы в лакуны и теперь сиротливо торчали словно оборванные шланги. Кажется, те, что они их рынке, не ели. И те, что Протянуло ты пытался в помете, они были более всего. личиночная стадия, но это совсем маленькая. Шума подцепила малька ракот и пинцетом оторвала от сосуда и поместила в подготовленную пробирку. «По всей видимости», — согласился я. «Говоришь, их почти не продавали на рынке? Раньше было много, сейчас почти нет», — процитировала шумо торговцев. Стадия симбионта Вильд наклонился над растерзанным легким. «Пока маленькие живут в теле и помогают дышать», Судя по всему, именно так. Я кивнул. Но чтобы сделать окончательные выводы, надо еще покопаться. Утром. Эвильт выразительно глянул на потемневшее небо. И поздравляю, док. Это все определенно тянет на научное открытие. Угу. Я стянул себе перчатки и выключил лампу. Только толку. За это бабки дают, напомнила шума. «А, ну да», — кисло улыбнулся я. «Если я сумею представить полноценные доказательства всех озвученных теорий и подробный задокументированный отчет по всем фазам научных изысканий, которые необходимо провести по всем правилам...» «Так в чем проблема?» Вильс скрестил руки на груди. «Давай веди этот свой отчет. Бабки лишними никогда не будут». «Я подумаю», — пообещал я и сбежал в душ».